Навык 5. Сначала стремитесь понять, а потом быть понятым. Как добраться до сути общения? Навык 5. Сначала слушать, потом говорить. Противоположная стратегия – слушать очень мало, а то и вовсе только говорить. Слушать надо с намерением понять, что же чувствует другой человек. Это значит пользоваться сердцем и глазами, а не только ушами. Когда ваш партнер почувствует, что его поняли, тогда и только тогда настанет ваша очередь говорить. Джейн. Йенс вырос на маленькой молочной ферме. Когда ему было 14, все его старшие братья либо женились, либо уехали учиться в колледже, и он остался с отцом. Они ежедневно работали на ферме бок о бок и никогда не общались. Впрочем, о работе, конечно, говорили, но чувствами не делились никогда. Янс любил читать всевозможные книги и ненавидел работу на ферме, но никогда не рассказывал об этом отцу. Когда ему исполнилось 18, он уехал учиться в колледж и никогда больше не возвращался в свой маленький городок на ферму к семье. Родители хорошие и чрезвычайно порядочные люди так и не узнали своего сына по-настоящему. Звучит трагично, правда? Те, кто живет бок о бок с близкими и никогда не делится чувствами, не ощущают понимания. Поэтому такие люди, скорее всего, очень одиноки. Джон, общение чрезвычайно важно для понимания чувств окружающих. Вы не можете думать, видеть и ощущать мир так же, как партнер. Вы как бы мысленно говорите ему, «Я хочу понять тебя, поэтому мне нужно сначала тебя выслушать, чтобы разобраться, как ты смотришь на жизнь и что чувствуешь. Мне важно знать, как ты видишь мир». А еще мне важно, чтобы ты понимал, как его вижу я. Я хочу, чтобы мы просто делились чувствами друг с другом. Джейн, я хотел бы рассказать вам историю, которая могла закончиться разводом. Ее герой Джамал — молодой рекрутер в международной компании. Они с Шантель женаты уже три года, у них есть полуторагодовалый сын. Джамал умен и трудолюбив, а Шантель любит мужа и верит в него. Последний год у супругов был очень тяжелым. Джамал ездил по всей стране, набирая сотрудников для фирмы, а домой приходил усталым и все время молчал. Шантель, которая сидела дома с ребенком и изредка подрабатывала, чувствовала себя одинокой и оторванной от мира. Она позвонила матери в Калифорнию и сказала. «Мам, ты же знаешь, как я люблю Джамала? Меня восхищает в нем абсолютно все, но мне одиноко». Вот он возвращается из командировки, заходит в дом, говорит «Привет», А когда я спрашиваю его, как прошла поездка, пожимает плечами и отвечает, что нормально. Он не хочет ничем делиться со мной, не открывается. Я все больше тоскую, мне же необходимо говорить и слушать. Мне интересно, что у него на работе. А он не рассказывает. Он ни разу не сказал, что скучает, что любит меня. Друзья меня поддерживают, но мне нужен настоящий партнер. А я уже засомневалась в любви Джамала, всерьез подумывая о том, чтобы оставить его и вернуться домой. Две недели спустя, когда напряжение между супругами дошло до предела, Шантель снова позвонила матери и рассказала о том, что только что произошло. Его неделю не было дома. Вчера вечером вернулся и снова ничего не рассказал. И я почувствовала, что вот-вот решусь уйти от него. И тут произошло вот что. Я сидела на диване в нашей гостиной, рядом лежала включенная няня, Джамал вошел в дом, отправился прямо в комнату Джастина. Глядя на спящего ребенка, он стал тихо разговаривать с ним. «Я люблю тебя и твою маму больше всего на свете. Прости, что мне приходится так часто покидать вас обоих. Я без вас умру. Может быть, когда-нибудь я смогу рассказать ей, что чувствую». Шантель сидела в гостиной и слушала мужа через радио няню, а когда он вышел, обняла его и сказала. «Я люблю тебя, парень. Наша семья стоит того, чтобы ее сохранить. Я знаю». Испорченные отношения наладились, потому что оба хотели, чтобы все получилось, и были готовы научиться здоровым и укрепляющим их союз навыкам общения. Насколько важно для пар делиться чувствами и слушать друг друга? Это требует времени, умения и еще раз времени. Это означает учиться, обещать, делать, и снова учиться, обещать и делать, снова и снова. Не ждите кризиса. Действуйте сразу. Вопрос. Мне нравятся ваши слова о том, что надо стремиться осчастливить друг друга, а не исправить. И теперь я думаю вот о чем. Мы все разные, и в отношениях каждый все равно будет делать что-то раздражающее или сводящее партнера с ума. А есть ли способ определить, когда уместно говорить о вещах, которые вас бесят, а когда лучше промолчать и смириться? Джон, мы называем это пределом чувствительности. Всегда же ведь ощущаешь, когда перешел своего рода черту, верно? Итак, первое, что нужно сделать, взять минутную паузу. Вспомнить о способности осознавать себя. Подумать о вариантах выбора, об их последствиях и принять решение, основываясь на своих ценностях, а не на обязательствах, расстановке сил и чем угодно еще. Если то, что вас сводит с ума, только ваша проблема, то держите ее при себе. Если это обидно или вредно для отношений, дипломатично поднимите этот вопрос тет, тет и примените навык 5. Слушайте, слушайте и еще раз слушайте. Стивен, полагаю принцип таков, объяснить в чем суть проблемы, а затем вместе выработать решение. Другими словами, если у вас никогда нет времени обсуждать какие-то вопросы и это беспокоит, стоит привлечь к решению задачи партнера. Возможно, окажется, что вы по-разному понимаете проблему. Возможно, вам придется потерпеть и проявить понимание, и постепенно все как-то улучшится. Сандра, когда мы только поженились, роли в семье были распределены очень жестко. Женщина делает одно, мужчина другое. Когда у старшей дочери родился ребенок, и они всей семьей жили у нас, ее муж Стивен однажды спустился по лестнице с малышом в руках и скупал и переодел его. Я чуть в обморок не упала и сказала зятю, «Господи, а синтия это где?» А я ей дал поспать. Я была просто ошарашена. Мой муж никогда в жизни так не делал. Бывало время, когда каждое воскресенье я буквально приходила в бешенство. Все дети приезжали ко мне и приходилось устраивать праздничный ужин с фарфоровой посудой и всем остальным, что полагается, чтобы это оставалось еженедельной традицией. Я сама все готовлю, накрываю на стол. Ставлю обед в духовку, а Стивен выходит, садится в машину и вовсю сигналит. Убить его хотелось. Как говорится, некоторые вещи порой очень бесят. Но с годами муж постепенно изменился. Он придумал и ввел 10-минутную программу. После ужина все по 10 минут должны работать по дому. Один ставит посуду в посудомойку, другой подметает пол. Вот и все убрали. С годами Стивен стал больше помогать и с детьми. В жизни и в браке человек со временем расширяет свои взгляды, учится и меняется. Через какое-то время после поступления некоторого количества средств на ваши эмоциональные счета можно подойти к пределу чувствительности и обсудить кое-что. В один прекрасный день я просто сказала мужу «Еще один гудок воскресным утром, и ты покойник». Вот так. Просто взять и сказать «Меня это бесит». Порой надо переходить в наступление и говорить о том, что вас беспокоит. А порой просто надеяться на то, что все изменится к лучшему. Я, как уже говорила, дождалась праздника на своей улице. Иногда на перемены просто требуется время. Так что надейтесь. Стивен, чтобы драсти до понимания этих слов Сандры, мне понадобилось дожить до полувековой годовщины нашей свадьбы, и моя любовь стала бесконечно больше, чем когда бы то ни было. Теперь я думаю, что она всеобъемлюща. Так как же нужно слушать, чтобы понять, что именно чувствует другой? Вот три шага. Первый. Найти время на то, чтобы начать общение и обсудить вопрос наедине. Второй. Избегать хлопанья дверью. Третий. Сначала слушать, а потом говорить. Начало общения. Хлопанье дверью прерывает общение. Вот почему высокоэффективные люди стараются открыть дверь, понять собеседника. Хлопанье дверью, зондирование, бесконечно выпытывать что-то. Оценка, анализировать и критиковать собеседника. Советы, советовать, когда вас не просили. Перебивание, говорить только о себе. Спешка, торопиться или избегать разговора. Открытие дверей. Задавать только уточняющие вопросы. Не судить человека. Давать советы только тогда, когда о них просят. Молчать. Слушать, видеть и чувствовать. Находить время, выслушать другого. Намерение плюс умение. Намерение слушателя куда важнее его умений. Как говорится, людям безразлично, сколько вы знаете, пока они не поймут, сколько значит для вас. Помните, мы говорили, как важно раз в неделю выделить время, чтобы побыть вдвоем? Вряд ли выйдет прислушаться к партнеру за просмотром матча в понедельник в гостиной или на семейном празднике. Джейн, вы можете излить друг другу душу, когда лежите в постели в темном и тихом доме. Можете на прогулке или дома за чашкой чая, когда дети уже легли спать, телевизор выключен, и вы оба еще не собираетесь спать. Но помните, общение надо ценить, планировать и общаться. Вы должны целенаправленно проводить время вместе. Джон, итак вы выделили время и остались вдвоем. Вот что никогда нельзя делать с партнером. Тогда он или она закроется, перестанет делиться чувствами. Первое. Не давайте советов. Второе. Не говорите о себе. Третье. Не критикуйте. Джейн, конечно, в браке есть место и этому, но не тогда, когда вы хотите, чтобы партнер был полностью откровенен. Джон, я научу вас главной технике, помогающей в партнерском общении. Она называется «жезл говорящего». Говорит только тот, кто держит специальную палочку жезл, а все остальные молчат. Затем каждый из слушавших объясняет, что именно услышал. Когда говорящий чувствует, что его поняли правильно, то передает жезл, но не раньше, чем почувствует, что его услышали и действительно поняли. Тогда и только тогда он передает жезл дальше. Это действенный метод и замечательная идея для укрепления отношений. Стивен. Поссорившись с любимым человеком, вы можете выбрать сочувственную, чуткую реакцию. Как говорит один эксперт, если вы случайно наступите на больную мозоль кому-то из близких, если ваш партнер в запале скажет что-то, что разозлит или расстроит вас, отнеситесь к этому как к недопониманию и приглашению выяснить, почему же вы друг другу перечите. Мне нравится такой подход. Вы вольны решать обидеться или понять, что думает любимый человек. Напряженный момент может усилить, а не разорвать связь между вами, если вы используете его как шанс достичь синергии. Мы привыкли латать дыры, брать быка за рога и решать поспешно, не видя картину целиком. Нам не хватает терпения выслушивать запутанные истории друг друга о борьбе, страданиях, потерях и триумфах, уникальных для каждого из нас. Мы думаем, что все уже знаем. Специалисты говорят. Одна из самых больших трудностей в построении отношений в том, что не всегда можно полностью понять сердце, ум и опыт другого человека. Особенно это сложно в браке. Через несколько лет, а иногда и месяцев, нам уже кажется, что мы все знаем о партнере. В результате мы отвергаем истории близких и их, закрываем уши. Вместо того, чтобы стараться услышать друг друга, мы оберегаем себя и детей от конфликтов. В результате возникает дефицит эмпатии. Практикум навыка 5. Теперь давайте притворим навык 5 в жизнь. Мы уверены, если вы сначала будете слушать, то есть стремиться понять и только потом быть понятым, если начнете говорить только после того, как партнер почувствует, что его поняли, вы сделаете выбор, которая счастливит и вас, и ваших близких. Эмпатическое слушание. Эффективное слушание важно в любых отношениях. Чтобы помочь людям почувствовать себя понятыми в эмоциональных ситуациях, слушайте эмпатически, то есть чутко, глазами, ушами и сердцем. Секреты эмпатического слушания. Слушайте ушами, глазами и сердцем, учитывайте язык тела, тон голоса и выбор слов. Слушайте внимательно, может быть, вам даже не потребуется ничего говорить. В своей речи отражайте чувства и слова другого. Практика эмпатического слушания. Эмпатическое слушание — попытка посмотреть на что-то глазами другого. Оно нужнее всего, когда накал эмоций велик. Чтобы слушать эмпатически, отражайте чувства которое вы слышите, видите или осознаете у другого человека. Повторите своими словами содержание сказанного. Ты, кажется, ощущаешь чувство, злость, досаду, грубость, возбуждение, нервозность, смущение, растерянность, разочарование и так далее из-за, по поводу содержания тема или главная идея сказанного. Напишите эмпатический ответ. На следующий вопрос. Партнер 1. Сколько раз мне тебя просить вынести мусор? Партнер 2. Ты, кажется, чувствуешь? Ваш вариант. Из-за. По поводу. Ваш вариант. Уважительно стремитесь быть понятыми. Стремясь быть понятым, можно обеспечить ясность и прямую ответную реакцию, не нападая на характер человека. Рекомендации. Первое. Выбирайте соответствующий язык тела, тон и слова. Не говорите свысока. Второе. Пользуйтесь «я» высказываниями. Сосредоточьтесь на чувствах и содержании, а не на личных нападках. Неправильно. Ты не обращаешь на меня внимания. Ты груб. Это нападение. Правильно. Я чувствую, что меня не принимают во внимание. Это конструктивная ответная реакция. Стройте конструктивный ответ по шагам. Шаг первый. Когда я, не чувствуя доверия, вижу, что ты долго сидишь в телефоне и так далее. Шаг второй. Я чувствую грусть, злость, беспокойство, отверженность и так далее. В одиночку мы можем сделать так мало. Вместе мы можем сделать так много. Хелен Келлер.